а две большие партии издешних заключенных должны гулять отсюда в новое место заключения. Соответствующие списки еще накануне были вывешены по камерам и коридорам. Из камеры, где сидела Мелька, уходили в другой город 12 человек. Вечерний чай окончился. Полежать негде. На полу строго воспрещается. Заключенные слонялись из угла в угол, играли в шашки, портняжили. Резались по темным углам в карты. Брежжили зимние сумерки. Свету еще не давали. Должно быть, шалило электричество. Человек пять молодежи сидели за столом с книжками, бумагой, карандашами и нетерпеливо поглядывали на лампочку вверху, скоро ли загорится. Они работали по культурной части. Один пишет пьесу, другой очередную статью для стенной газеты, третий заполняет свой альбом блатными стихами. Амелька одиноко торчал, как сыч, в уголке у печки. Сидя на скамейке, он вдвое перегнулся, обхватил руками колени и понурил голову. В камере холодно, и отвратительный был запах. Амелька ежился, думал, тосковал. Вспоминалось многое. Грязное и светлое, голод и обжорство, собственная трусость подлость и геройские подвиги на защиту человека. Да, да, думалось о многом. Но когда нить воспоминаний подводила его к последнему моменту жизни на свободе, Амелька хватался за сердце, охал. Призрак матери неспешно проплывал мимо него и быстро таял. Амелька в полголоса затягивал песню. Ничего не выходило. Бросал, сердито сплевывал. Наискось, с угла на угол, давным-давно размеренно шагает Ванька-граф. Шаги его грузны, взгляд растерянный, губы что-то шепчут, как бы отсчитывая каждый шаг. Он, наверное, прошел уже верст пять, а все еще ходит, ходит. Амелька угадывает, что на душе Ваньки-графа тоже неблагополучно. Как бы почувствовав следящий за ним Амелькин взгляд, Ванька-граф встал возле парня и спросил. «Хочешь яичко съесть?» «А какое? Крутое или в смятку? «Жидкое. Жидкое я не уважаю». «Хряй за мной!» Через силу ухмыльнулся Ванька-граф и подвел его к стоявшей в углу возле поднятой койки большой своей корзине. Развязал, открыл, вынул яйцо. «Принеси полстакана воды». «Зачем?» «Не спорь». Амелька принес. Ванька-граф осторожно расколупал булавкой скорлупу, все содержимое яйца вылил в стакан, разболтал карандашом и подал Амельке. «Пей половину». Амелька выпил, замотал головой, прикрякнул и с удивлением сказал «Водка!» «Эту передачу со спиртом приносит мне Натька, последняя маруха моя!» Он помолчал и спросил Амельку. «А ты за что влип? По какой статье?» Ванька-граф хотел спросить об этом Амельку при первой встрече, но нарочно оттянул вопрос. Парень показался ему в то время больным и жалким. Амелька подумал, вздохнул и отвернулся. — Я, понимаешь, вожаком был под баржей. Ну и... так-так, по мокрушке, что ли? Амелька часто замигал, пофыркал носом и потупился. Дали свет. Ванька-граф пододвинул ногой скамью. «Садись. Хочешь еще волшебные яичко съесть?» Съели по-другому. Спирт был крепок. Амелька сморщился, забодал головой и вытер губы. «Ну, цыплята в яичках ничего себе. Подходящие!» Сказал он. «Маруха моя!» «Надька!» Десяток этой Гарри прислала. Уныло проговорил Ванька-граф. «В них бутылка спирта. Газовать можно». Мне и писульки она присылает в папиросах, мундштуках, а бритву жилет в соленом огурце. Вообще моя люрка жох. Например, вот в этой бумаге был завернут хлеб. Ванька граф порылся в корзине и вытащил кусок синей толстой бумаги. На, можешь прочесть? Амелька напрягал зрение, тщетно водил носом по бумаге. Нет, ни хрена не вижу. А глазом и не усмотришь. Ты пощупай пальцем. Булавкой и наколы сделаны, буковки. И пишет мне Надька, что приятель мой Иван не спи третьего дня вышку получил, на Луну отправили. Амелька вздрогнул, схватил Ваньку графа за руку. Иван не спи, в расход выведен. Да не? А ты знавал его? Знал. Задрыга, Душегуб. Врешь, врешь. Иван не спи, громила добрый. Тьфу. Свирепо плюнул Амелька. Чем же он тебя? Ну-ка. Амелька не ответил. Он весь дрожал внутренним темным ликованием. Вот и хорошо, пусть будет казнь бандита, местью за смерть Амелькиной матери. А Синовы в душу кол ему.